Он вынул из бокового кармана кейса какую-то бумагу и подал Томасу, как бы приглашая его занять более активную жизненную позицию. «Ознакомьтесь с этим документом». Томас пробежал глазами текст и молча передал бумагу Рите. Она тоже прочитала и бросила ее на стол. «Поскольку я был уже посвящен во все эти дела, то счел для себя возможным тоже ознакомиться с документом». Он играл, как я понял, роль козырного туза. Туза-пик. Это и был туз-пик. Это была ксерокопия завещания. Бумага не гербовая, самая обычная, очень старая, с обветшавшими углами, отчетливо видными на оттиске, прыгающий машинописный текст. Текст русский. Место и время составления завещания тщательно затушеваны черным фломастером. Сначала со завещания сняли ксерокопию, а потом затушевали текст. «Я, Рэббан и Альфонс, 1908 года рождения, находясь в здравом уме и ясной памяти, действуя добровольно, настоящим завещанием, завещаю все принадлежащее мне имущество гражданину» — фамилия зачеркнута. Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, из которых один выдается на руки завещателю Рэббоне Альфонсу, а второй хранится в делах нотариуса по адресу... Адрес зачеркнут. Завещание подписано гражданином Рэббоне Альфонсом в моем присутствии после прочтения текста вслух. Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. Фамилия нотариуса и все его реквизиты были тщательно вымараны. Даже на круглой гербовой печати был замазан адрес нотариальной конторы. — Что скажете? — поинтересовался Мюэр. — Это копия. А где подлинник? — спросил Томас. — Вы увидите его. В моих руках. И после этого я его уничтожу при вас, когда получу дарственную наполовину наследства вашего деда. Кому он все завещал? — Не вам. — Не мне это понятно. Я бы очень удивился, если бы мне, потому что он не подозревал о моем существовании. Он умер в пятьдесят первом году. Я родился в шестьдесят четвертом. Кому? — А вот этого вы не узнаете никогда. И не нужно вам этого знать. Скажу только одно, чтобы не мучили вас угрызения совести. То лицо, которому ваш дед завещал свое имущество, не примет наследство. «Откажется от него в пользу государства. Мы с вами, разумеется, патриоты, но не до такой же степени, не так ли? Дарить государству 100 миллионов долларов – это уже не патриотизм». «А что?» – заинтересовался Томас. «Национализм?» «Идиотизм!» «Я оставлю вам эту ксерокопию. Изучите. Завещание – ключ к тем самым миллионам. Подлинник, разумеется, а не ксерокопия». И он пока останется у меня томас положил копию завещания перед собой и уставился на нее как человек который сделал в второпях какую то важную запись и теперь селится понять что же он написал он даже повертел лист и так и так но ничего похоже не понял кроме одного что запись важная очень важная мюр запер кейс и обернулся ко мне проводите меня юноша Вообще-то я всегда хожу пешком, это полезно для здоровья, но сегодня мне нужно кое-куда заехать. Надеюсь, Томас разрешит мне воспользоваться его автомобилем, и, если честно, я немного устал. Больше 78 лет мне, конечно, чаще всего не дают, но все-таки мне уже 79. У дверей кабинета его остановил вопрос Риты. «Господин Мюэр, зачем вам 50 миллионов долларов?» Вы собираетесь жить вечно?» Мюэр остановился и с интересом взглянул на нее. «Вы задали забавный вопрос, госпожа Лоо, очень забавный. Зачем мне 50 миллионов долларов? Право не знаю». Он немного подумал, затем пригладил кончиком мизинца усы и ответил «Впрочем, нет, знаю. Это меня развлечет». С тем и вышел, унося с собой всю мерзость уходящего века, из которого, как из змеиной кожи, уже выползал новый век, двадцать первый от Рождества Христова. Но и век двадцатый был еще жив, еще смердзял. Ритало! «Свяжитесь с приемной господина Анвельта, президента компании «Фудлайн Балт», — распорядился Томас. «Передайте крабу, что господин Рэббоне желает увидеть его у себя через час. И пусть не опаздывает бляха-муха».